Матрица. Революция. Это третий и последний фильм в трилогии «Матрица», снятый братьями Вачовски. «Революция» вышла 5 ноября 2003 года. Фильм является прямым продолжением «Матрицы. Перезагрузки» и повествует о последних часах войны людей и машин, судьбу которой должен решить избранный – Нео. Съемки. Фильм снимался одновременно с предшественником Перезагрузкой. Основным местом съемок была студия Fox в Сиднее, Австралия. Саундтрек Дон Дэвис снова объединил силы Джуну Реактор для написания одной из звуковых дорожек. Хотя Дэвис фокусировался на грубых и тяжелых мелодиях, спокойная музыка также появляется в фильме. Для примера может быть использована музыкальная тема любви, Нео и Тринити. Музыкальная тема битвы, названная Neo Daмеruнг, использует хор. С санскрита можно перевести, что они поют. «Ведите нас от неправды до правды, принуждайте нас от темноты освещать, вести нас от смерти до бессмертия, мирный мирный мир». Актеры. Актриса Глория Фостер, игравшая роль Оракула в первых двух частях, умерла до того, как успела сыграть свою роль в третьем фильме, и ее заменила Мэри Эллис. Режиссеры добавили сюжет оговорку по этому поводу, чтобы оправдать смену внешнего облика героини. Вачовски признали, что по стечению обстоятельств в одном из вариантов сценария «Оракул» действительно должна была сменить облик. Сюжет. Действие фильма разворачивается сразу же после событий «Матрицы перезагрузки». Бэйн и Нелло находятся без сознания. Морфеус в глубокой депрессии после осознания того, что все, во что он верил – фикция. Нео неизвестным образом оказывается подключенным к Матрице. Он попадает в странное место, которое выглядит как станция метро Мобиль Авеню, переходный пункт между Источником и Матрицей. На станции Нео встречает семью программ, которые сообщают ему, что станцией управляет проводник, программа подчиняющаяся Меровингу. Сераф связывается с Морфеусом, чтобы сообщить ему о встрече с Оракулом. Она сообщает Морфеусу и Тринити у ловушке, в которую попал Нео. Сераф, Морфеус и Тринити пытаются поймать проводника, но тот сбегает от них. Трио идет в клуб Хел, чтобы пообщаться с Мировингом. Они заставляют Мировинга освободить Нео. После освобождения Нео отправляется к Пифии. Она говорит Нео. Что надеялась испечь печенье до того, как он придет, и это может означать то, что Пифия, вероятно, утратила способность предсказывать будущее. Она сообщает ему, что он теперь как избранный подключен к Источнику, и поскольку машины также происходят из Источника, он может воздействовать на них. Она также говорит о Смите, называя его полной противоположностью Нео. «Все, что имеет начало, имеет и конец». Как только Нео покидает Оракула, к ней приходят клоны Смита. Один из них заражает Пифию и получает таким образом невероятную силу. В это время в реальном мире команда Навуходоносора на и Мьёл Нира, герой фильма называет его Хаммер Молот, находят корабль Необе Логос и его команду. Далее они допрашивают пришедшего в себя Бэйна, который говорит, что ничего не помнит. Нео принимает решение – Он просит отдать ему корабль, чтобы он смог отправиться в город машин. После недолгого спора, Необи отдает ему свой Логос. Он и Тринити улетают. Две команды разрабатывают план возвращения в Зион и обнаруживают труп члена команды убитого Бейном, который спрятался на Логосе. Он берет в заложники Тринити, но позже отпускает ее, чтобы сразиться с подоспевшим Нео, который понимает, что под маской Бейна скрывается Смит. В ходе схватки Бейн выжигает Нео глаза, но избранный теперь может видеть истинный облик Бейна и убивает его. Тринити становится пилотом, а Нео, получив возможность видеть все механизмы машин, указывает ей направление в город машин. В это время в Зионе разыгрывается жестокая битва с добравшимися до города машинами. Множество воинов АПУ Armored Personnel Units погибают. Вскоре командир узнает о том, что к Зиону стремится Хаммер, чье ЕМП оружие может уничтожить всех нападающих на город. Капитан Мифун на своем АПУ пытается добраться до ворот, но машины убивают его. Перед смертью он передает свое задание парню, который успевает открыть ворота. Хаммер влетает в Зион и уничтожает всех машин электромагнитным импульсом из ЕМП. Однако, Жители Зиона понимают, что это еще не победа. К Зиону все еще стремятся сотни машин. В отчаянии люди прячутся в храме. Рядом с городом Машин, Нео и Тринити атакованы стражами. Используя свои способности, Нео уничтожает их, но тех слишком много. Логос врезается в здание рядом с Источником. Когда Нео приходит в себя, Тринити умирает у него на руках. Нео идет в город. Нео встречается с богом машин. Он предлагает договор. Если он побеждает Смита, уничтожающего Матрицу, машины прекращают войну. Бог Машин соглашается. В это время вторая волна Стражи атакует Зион. Надежды у людей больше нет, но Морфеус верит в Нео. Нео оказывается в разрушающейся Матрице, заполненной клонами Смита. Он встречает Смита с невероятной мощью, которую тот получил от Оракула. Начинается смертельная битва на земле и в воздухе. Оба героя равны по силам. Они продолжают свой бессмысленный бой. Наконец, Нео вспоминает слова Пифи. Он перестает сражаться. Это было неизбежно. Смит заражает Нео, превращая его в своего очередного клона. Внезапно тело Смита, Нео, начинает раскалываться и светиться, пока наконец не взрывается. Смиты по всему городу начинают взрываться. Свершилось! Когда все Смиты уничтожены, Матрица начинает восстанавливаться. Стражи, нападающие на Зион, прекращают атаку и улетают прочь. Морфеус понимает, что Нео спас их. Тело Нео, принесшего себя в жертву ради жизни людей и машин, уносят в город машин. Архитектор встречается с Оракулом и говорит ей, что ее игра с системой была опасной. Она отвечает ему, что сделала это ради изменений, И спрашивает архитектора, что будет с людьми, подключенными к Матрице. Он отвечает, что любой, кто захочет выйти из Матрицы, получит такую возможность. Мы видим прекрасный восход, созданный Сати из тысячи красок. Она спрашивает у Пифи, увидит ли она снова Нео. На что Пифи отвечает, я думаю, что да. Выход Бюджет фильма составил 110 миллионов долларов. Революция собрала более 139 миллионов долларов в США и приблизительно 412 миллионов долларов в остальном мире. В отличие от предшественников, фильм получил разгромную критику. Критики были крайне недовольны, что философию, присутствовавшую в предыдущих картинах в третьей части, заменили на красочные экшн-сцены, а противостояние Нео и Смита было превращено в банальную борьбу хорошего и плохого. На сайте Rotten Tomatoes Фильм имеет рейтинг 36%. На Metacritic фильм получил оценку 48 из 100. Оценка пользователей 5,2 из 10, основанная на 256 голосах. Премьера фильма в Москве сопровождалась демонстрацией молодого крыла Российской коммунистической партии, которая заявляла, что фильм аллегория на коммунизм. Примечание: Большинство считают, что Нео в конце фильма умер, но это не так. Обратите внимание на пятисекундную вариацию изображения внешнего мира. Оно ведется как раз из глаз Нео. Из этого следует, либо он все же еще умирает, либо по сюжету и не умрет. Тем не менее, в конце мы слышим реплику Пифии, которая говорит, что мы его еще увидим. Также, как видно, программы в прошлом «Захваченные Смитом» пребывают в полном здравии. Можно предположить, что Нео тоже освободился после смерти Смита, и робот, показанный его увозящим, везет его в Зион. С другой стороны, на пятисекундном изображении внешнего мира мы видим и самого Нео, так что если это его глазами, то уже после того, как он вернулся к источнику, то есть тело умерло. Когда Пифия говорила, что возможно они его еще увидят, скорее всего она имела в виду появление следующего избранного. Матрица как философия Сборник статей американских философов, вышедший в Чикаго в 2002 и посвященный философскому анализу Матрицы. Составитель Гленн Ефет на русский язык переведен в 2005 году в Екатеринбурге издательством «Уфактория». Жижек называет Матрицу тестом Роршаха для философов. Основной вопрос, затрагиваемый авторами сборника, что предпочтительнее – бледная пустыня реальности или яркий виртуальный мир Матрицы? Одни авторы – Дэвид Ридер – соглашаются, что Матрица – это мир иллюзий. Другие – Дэвид Веберман, Синтия Фриленд – Считают, что усовершенствованная реальность не менее реальная, чем обычная реальность с точки зрения эмпиризма и более увлекательная.